Чужой монастырь со своим уставом не ходят. Как помочь новичку сделать ваш устав своим? Переход на новое место работы — это всегда стресс. И предоставив новичку информацию, касающуюся традиций, корпоративной культуры, компании и контактов, вы существенно облегчите процесс его адаптации на новом месте. Информируйте вовремя, как иллюстрация из жизни. Опытный специалист приходит на должность логистика во французскую компанию. У него нет рабочего места, его никто не информирует о том, с какими таможнями контактировала компания. В итоге кто-то из клиентов звонит ему и высказывает претензии, что неправильно оформлена какая-то отгрузка товара, которой он не занимался. Когда такая ситуация повторилась, хороший, но самолюбивый специалист решает уйти из достойной в общем и целом компании, в которой некому заняться процессом его адаптации. В результате все в проигрыше. И дело не в том, что логистик оказался недостаточно стрессоустойчивым. Просто он счел работу в компании с подобной культурой, неприемлемой для себя. Другая ситуация. Вы на фирму, приходит на работу секретарь с отличными навыками. Она прекрасно знает компьютер, свободно говорит по-английски. Через полторы недели ее непосредственный начальник, кстати, у него впервые оказался в подчинении секретарь, просит меня, на тот момент я была директором агентства по подбору персонала и внешним рекрутером, переговорить с новой сотрудницей. Его устраивает ее квалификация, она нравится по-человечески, но она все время попадает в просак. Оказывается, предыдущий опыт ее работы – небольшая фирма с малообразованным начальником без особых традиций, а здесь надо столько всего помнить и учитывать. Я взяла в союзники руководителя секретариата, с которой была хорошо знакома по предыдущим проектам подбора. И совместно мы смогли помочь девушке адаптироваться. Знакомство с корпоративной культурой. Процесс адаптации в компании должен быть четко определён и спланирован, как по времени, так и по содержанию. То же самое можно сказать и об ответственных за каждый этап специалистах. Вот пример грамотно выстроенной системы адаптации, которая применяется и реально облегчает стрессовый период новому сотруднику. Первое. Предварительная беседа с hr -ом. Основная цель – рассказать новому сотруднику об основных ценностях и традициях компании, о том, что принято и не принято. Второе – предоставление будущему сотруднику следующей информации. Корпоративный регламент, нормы взаимодействия в компании, традиции, организация труда, какой вопрос, с кем решается и в какие сроки. Ознакомительный лист, который можно назвать «Первые шаги в компании». Что, в какой последовательности и с чьей помощью может быть сделано в первые дни. Описание системы компенсаций, актуальной для конкретного сотрудника. Описание основных обязанностей. Список документов, которые необходимо предоставить в отдел кадров. Третье. После выхода нового сотрудника на работу его представляют коллегам. В некоторых фирмах существует традиция, когда новичку дарят какой-то сувенир с символикой компании. Четвертое. К моменту выхода должны быть максимально подготовлены рабочее место, оборудование и то, что будет необходимо сотруднику. В один из первых дней начинается процесс, который мы называем ориентейшн, ориентация. Речь идет о компании Johnson Johnson Medical, где я работала HR-директором. Он включает в себя и первичное обучение специальным навыкам, которые потребуются сотруднику, и подробное знакомство с традициями, историей, структурой компании и зонами ответственности. При этом основная цель — объяснить, почему именно такая модель поведения наиболее рациональна. Подобная система адаптации позволяет, с одной стороны, помочь сотруднику понять свое место в компании и культуру общения в ней, с другой – дисциплинирует и не дает возможности в дальнейшем сослаться на отсутствие информации. Кроме того, план адаптации должен помогать дозировать данные таким образом, чтобы избежать информационной перегрузки сотрудника. Кто занимается адаптацией? Очень важно курировать адаптацию нового сотрудника в течение длительного времени. Кстати, отчасти для этого и существует испытательный срок. Как правило, эта функция делится между HR-менеджером и непосредственным руководителем. Иногда такой наставник выбирается из опытных сотрудников, которые также участвуют в процессе адаптации новичка. Если в компании нет HR-менеджера, адаптацией занимается линейный руководитель. Естественно, это сильно затрудняет процесс, ведь линейный менеджер не воспринимает такую работу как одну из своих основных задач. Принимая на работу, например, секретаря, мы еще можем себе позволить посвятить значительное время его обучению уже в процессе работы. Но менеджера или специалиста, приглашенного на серьезную позицию, подобная постановка вопроса может привести к потере авторитета среди коллег и подчиненных. Поэтому чем выше позиция и уровень сотрудника, тем больше информации он должен получить до выхода на работу и тем большую роль играет его лояльность к компании. Во многом процесс адаптации зависит и от того, как отнесутся к новичку коллеги. Очень важен принцип, на который стоит настраивать ветеранов фирмы. Вы опытны, все здесь знаете и можете стать настоящими наставниками и сделать так, чтобы вам было удобно, легко и комфортно взаимодействовать с новым коллегой. Вместо армейского принципа «меня били, и я бить буду». В компании стоит культивировать престижность наставничества, позиционировать его как ступень карьерного и профессионального роста. Всегда лучше предупреждать ошибки, чем исправлять их. Грамотная система адаптации персонала в сочетании с грамотным отбором позволяет добиться того, что и новый сотрудник, и компания остаются в выигрыше. При этом максимально быстро появится и коммерческий результат. Из своего опыта могу сказать, что после настройки системы адаптации новичков в компании Johnson Johnson Medical Russia NCIS именно таким образом в полтора раза повысилась скорость адаптации новичков. Оценивается срок достижения первых результатов на уровне опытного сотрудника. Повысилась удовлетворенность как руководителей, так и вновь приходящих сотрудников. Два раза в год мы проводили анонимный опрос по удовлетворенности новых сотрудников и тех, кто взял человека в свою команду. Медбрат Джонсон Джонсон уважает тюльпаны и умело экономит корпоративное пространство. Большой козырек на Большой Тульской улице в Москве гордо несет логотип компании Джонсон Джонсон. Он на решетчатой ограде, за которой находится компактное пятиэтажное здание современной конструкции. Здесь живет семейство Джонсон и Джонсон, хорошо известное широкому потребителю шампунями и прочими гигиеническими средствами. Однако братьев на самом деле трое. Джонсон от фармацевтики, Джонсон, работающий на потребительский рынок, и Медбрат, производитель продукции для больниц. Компания Johnson Johnson была основана в 1886 году и занималась выпуском стерильных перевязочных материалов. В то время это было революцией в медицине. За сто лет компания выросла в международную корпорацию с филиалами почти в двухстах странах мира. Теперь она объединяет три направления под одним именем. Если театр начинается с вешалки, то практически любая фирма с ресепшн. После опознавательной процедуры, получив на ресепшн пластиковый бейдж-посетитель, мы становимся гостями Светланы Ивановой, менеджера по персоналу Медбрата Джонсон, самого старшего по возрасту. Святая святых. На больничном этаже нас встречает доска почета с именами брендов компании. Стены холла украшены наглядной агитацией, репродукциями рекламных плакатов, которые учили американцев о зам неотложной помощи, а для души фотопанно, на которых клумбы тюльпанов красных, фиолетовых, желтых. Как и полагается, западные компании в Джонсон ⁇ Джонсон начинали обустройство с трудов дизайнеров. Однако от этих трудов сейчас остались скорее воспоминания. В каждом кабинете и отделе есть цветы, разумно расположена мебель, так, чтобы оставалось личное пространство. Дизайнеры тут оборудовали несколько зон отдыха, в каждом кабинете нашлось место для цветов. Но потом наступило время расширения бизнеса и значительно выросло число сотрудников. Теперь тут идет постоянная борьба за каждый сантиметр. Тем не менее, поговорка в тесноте, но не в обиде вполне применима к жизни этого офиса. Темпы роста заставили медбрата Джонсона научиться разумно экономить пространство. Этаж разделен перегородками на отделы. В каждом таком отсеке свои местные достопримечательности. На обозрение выставлены наградные кубки, грамоты, сувениры, небольшие колокольчики и другие приятные безделушки. Рабочие места руководителей отделов в основном расположены рядом с рабочими местами их сотрудников, в такой вот выгородке или небольшом кабинете. Несколько лет назад, когда компания только въехала в эти помещения, было просторно, имелись отдельные кабинеты для начальства. Все это – последствия быстрого роста. Например, в прошлом году компания увеличилась на 72%. В результате налицо своего рода демократичная компактность или компактная демократичность. Отдельными кабинетами обеспечены директор представительства, HR-менеджер и топ-менеджмент. Консультант горячей линии для страдающих с сахарным диабетом, которым помогают разобраться со специальной аппаратурой, также имеет свой кабинет, хотя назвать его так язык не поворачивается. Молодую девушку с микрофоном и в наушниках почти не видно за цветами и мягкими игрушками. Принтер Xerox Fax, который отнесен к допотопным средствам оргтехники, им пользуется только по требованию не совсем продвинутых клиентов. Чтобы не загромождать и без того минималистское пространство кабинетов, вынесены в ниши для оргтехники в самом центре холла. Кстати, в медбрате Джонсон практически заменили бумажные документы электронными. Вместо записных книжек сотрудников снабжают ноутбуками, электронными органайзерами, совместимыми с почтовыми программами. Там же в холле находится импровизированная гардеробная сотрудников с небольшими металлическими сейфами для личных вещей, рядом с которыми устроена небольшая кухня, кофейня, чайная, кому как по вкусу. На рабочем месте можно выпить стакан сока или чая, но если к ним хочется добавить кексик или бутерброд, то едок отправляется на кухоньку. Место это вполне демократичное в смысле неформальных коммуникаций. Именно тут вывешены приятные сообщения о туристических поездках, культурных походах и тут же карта дорог Московской области. В общем, и запретная курилка тут не нужна, достаточно поводов поговорить за жизнь. Серьезная трапеза происходит еще дальше, в зальчике на нулевом этаже. Обеды приезжают из специализированной компании и поставщика, кстати, выбирают всем коллективом. Несколько фирм привозят пробные обеды, сотрудников опрашивают менеджера административного отдела и объявляется имя победителя. Порядки и обычаи. Западная по происхождению компания «Джонсон Johnson Джонсон» тем не менее придерживается многих общечеловеческих ценностей, близких нам всем, независимо от страны. Например, социальная ответственность в одних случаях называется законопослушанием, прозрачная бухгалтерия, в других — порядочностью. Продукция на грани срока годности снимается с продажи, ну а в третьих — справедливостью. «У нас никогда не уволят человека только за то, что он не нравится начальнику», рассказала нам Светлана Иванова, или находящегося в стрессовой ситуации и на какой-то момент потерявшего лучшую рабочую форму. Новичков в растущую компанию приходит много. Соответственно, HR-директором выработан определенный регламент знакомства с новым местом. Ему рассказывают об истории Джонсон Джонсон, структуре компании и ответственных за определенные направления. И о том, в каком виде желают лицезреть сотрудников и какой стиль общения принят в компании. Казалось бы, мелочи. Костюм с галстуком для мужчин, деловой костюм без супермини и декольте для женщин. Запрет на вездесущие джинсы для всех. Вольная пятница в пределах приличия, обращение друг к другу на «ты», когда позволяют возрастные границы. Однако именно эти детали создают единый стиль офисной жизни и настраивают команду на общий лад. Самое любопытное — правило открытых дверей, как сигнал о готовности к общению. Открыто — зайти можно, закрыто — нежелательно, идут переговоры или есть необходимость сосредоточиться. Жизнь в Джонсон Джонсон внешне течет неспешно, не спеша ходят, тихо разговаривают. Одним из показателей профессионализма является умение справляться со своей работой вовремя. Процесс постоянного цейтнота вызывает сомнения в профессиональных качествах менеджмента, с которым и начнется обсуждение проблемы организации рабочего времени и распределения нагрузки. Кстати, здесь вызывают большой интерес региональные кадры. Я их очень уважаю, говорит директор по персоналу Светлана Иванова. В регионах довольно высокий уровень персонала за счет более суровой конкуренции. И еще приветствуются большие амбиции. Наш глава представительства пришел в компанию 6 лет назад торговым представителем. Такая же карьера у большинства топ-менеджеров. У остальных также есть отличные шансы. Приложение 8. Пример интервью как элемента HR-брендинга. Владимир Макацария. Руководитель должен уметь слушать. Отечественный бизнес молодеет день ото дня. Мы перестали удивляться 30-летним директорам и топ-менеджерам. Но мы еще до конца не поняли, что это за люди, каких принципов они придерживаются, к чему стремятся. А ведь именно с них и должна начаться та самая долгожданная новая жизнь. Наша справка. Владимир Макацари, генеральный директор российского отделения Джонсон Джонсон, продукция для больниц. Москвич, два года учился в Московской медицинской академии, где окончил университет штата Миннесота, MBA, Master of Business Administration, MHA, Master of Health Care Administration. После окончания учебы был приглашен торговым представителем в один из отделов российского представительства «Джонсон Джонсон». Год работал на этой позиции, год региональным менеджером, еще год руководителем отдела, затем руководителем двух отделов. С марта 2001 года генеральный директор представительства «Джонсон Джонсон». Владимир, вы считаете свою карьеру стремительной или закономерной? С одной стороны, Johnson Johnson — это компания, которая дает людям возможность развиваться в меру их способностей и желаний. С другой стороны, мне все время везло, мои начальники были талантливыми людьми и быстро уходили на повышение. Вообще, политика нашей компании — это продвижение собственных кадров. На чем основана такая политика? Не так давно было проведено серьезное исследование самых успешных компаний в мире. Были выбраны те, что существуют от 50 до 100 лет. В этот список вошли Johnson Johnson, General Electric, Hewlett Packard и многие другие не менее известные фирмы. В каждой индустрии провели сравнение между компанией номер один и компанией номер два, которая выявила два основных фактора успеха. Первый. У компании номер один всегда есть внутренняя философия, которая не меняется с годами. Наше кредо написано более 50 лет назад, но и сегодня это основной закон, по которому мы работаем. Второй фактор успеха — продвижение людей внутри компаний. Это обеспечивает, во-первых, преемственность, а во-вторых, мотивацию сотрудников. Таким образом, то, что Johnson Johnson является компанией номер один в области здравоохранения, это не случайно. Всегда, когда есть возможность продвигать людей внутри компании, мы это делаем. Кстати, я недавно участвовал в круглом столе с руководителями всех зарубежных компаний, которые работают в России. Очень многие директора жаловались на то, что сейчас стал очень дорогой персонал. Они бьются между собой за сильные кадры в маркетинге, в продажах и вынуждены переманивать друг у друга людей, постоянно повышая зарплаты. Я в этом разговоре даже не участвовал, такой проблемы у нас просто нет. В Джонсон Джонсон руководители всех коммерческих отделов начинали как специалисты по продукции или торговые представители. На мой взгляд, гораздо эффективнее брать на работу талантливых людей и потом их продвигать. Но это более трудоемкий путь. Что вы делаете для того, чтобы ваши сотрудники могли расти? У нас есть долгосрочный план фактически для каждого сотрудника. Оцениваем способности, возможности и устремления этого человека и составляем план его развития. Так когда-то было сделано и со мной. Человек знает, что при хороших показателях через некоторое время он займет следующую позицию. Мы тратим достаточно много средств на развитие персонала, но это окупается. Вкладывать деньги в развитие людей выгоднее, чем брать со стороны и ждать, когда его переманят. Однако есть опасность, что сотрудника, в которого вложено столько сил и средств, перекупят. Да, и такое случалось, это нормальный процесс. Но здесь встает другой вопрос. Как сделать так, чтобы сотрудник не ушел? Естественно, людей нужно постоянно мотивировать. Моя задача как руководителя — понять, что важно для каждого конкретного сотрудника. Кстати, в исследовании, которое я уже упоминал, персоналу задавался вопрос о том, что удерживает их в компании. Знаете, каким был самый распространенный ответ? Хороший непосредственный начальник. И каким должен быть начальник, чтобы с ним хорошо работалось? Я, например, пытаюсь строить отношения с людьми так, как бы мне хотелось, чтобы со мной поступал мой начальник. Это общечеловеческая позиция, но с точки зрения подчиненных хороших начальников не бывает, а если такое появится, то вся работа встанет. Как найти здесь паритет? Кроме общечеловеческих, надо учитывать и интересы компании. Мы не благотворительное общество, мы работаем на результат. И каждый знает, чего именно он должен добиться, что от него ждут. У нас децентрализованный стиль управления. Я никогда ни одному из моих сотрудников не сказал, как нужно сделать. И мой начальник тоже никогда мне так не говорил. Его слова всегда носят рекомендательный характер. Вообще лучше давать советы, чем приказы. По нашим данным, среди людей, достигших определенного уровня, Основное требование к начальству — это возможность принимать самостоятельные решения. Руководитель должен вовлекать весь персонал в творческий процесс. В России сложился стереотип лидера-диктатора. На мой взгляд, силы хорошего руководителя в способности слушать, понимать и ценить то, что говорят сотрудники, а уже потом выносить свое решение. Порой я иду на совет директоров с одной идеей, а выхожу с совершенно другим видением. Очень часто люди просто не хотят принимать решения и брать на себя ответственность. Мы не наказываем за ошибки. Мы просто хотим, чтобы ошибки не повторялись. Если человек допускает одну и ту же ошибку несколько раз, тогда это проблема. Но сотрудник, пытающийся создать что-то новое, найти неординарное решение, у нас всегда поощряется. Потому что без рисков инноваций невозможен рост. Наша справка. Johnson Johnson – самая большая медицинская компания в мире. Разделена на три сектора – медицинский, фармацевтический и потребительский. Во всех отделениях компании работает порядка 100 тысяч человек. Ежегодные расходы на научно-исследовательские проекты вдвое превышают бюджет России на здравоохранение. В России компания с 1990 года. Сейчас в российском медицинском отделе работает около 100 сотрудников. Как стыкуются единая корпоративная политика международной компании и национальные особенности? Есть единое правило для всех отделений компании, которое мы не можем нарушать. Чтобы ценности и принципы корпорации оптимально сочетались с национальной спецификой, во всем мире Johnson Johnson придерживается политики развития и продвижения локальных менеджеров, конечно, при условии достаточной квалификации. В чем вы видите российскую специфику. Если объективно, то отечественный рынок заметно отстает от западного. Поэтому наша основная задача не конкурировать с другими компаниями для того, чтобы больше продать в каком-то сегменте, а развить сам рынок. Кроме того, в России очень много строится на отношениях, а отношения налаживаются годами. Поэтому мы опять же заинтересованы, чтобы люди долго работали в нашей компании. Отношения — вещь абстрактная и очень хрупкая. Как этим управлять? В России есть возможность брать на работу персонал с гораздо более высоким интеллектом, чем на ту же позицию в любой другой стране Европы. Например, у нас основная масса торговых представителей — люди с высшим медицинским образованием. Поэтому мы очень большое внимание при приеме на работу уделяем личным качествам. И какие личные качества ценятся в вашей команде? Честность, в первую очередь, трудолюбие, желание взять на себя ответственность. В России трудолюбие путают с желанием работать 24 часа в сутки, у нас это не приветствуется. Мы оцениваем работу по результату, а не по количеству затраченного времени. Не за горами Новый год. Как ваша компания будет отмечать этот праздник? Мы вообще работаем как одна семья, и Новый год традиционно празднуем вместе с членами семей сотрудников. Пока не знаю, где и как это будет происходить, но уверен, что торжество всем запомнится надолго. Беседовала Оксана Крылова. Приложение 9. Кейсы ведущих компаний. Компания «Технониколь». Рассказывает Елена Есинецкая, директор по персоналу. Ценности компании. Ценности Технониколь определяют принципы поведения организации и ее сотрудников по отношению к клиентам, партнерам и прежде всего друг к другу. Ценность первая ⁇ безопасность. Жизнь человека является высшей ценностью в компании. Мы не только неукоснительно соблюдаем существующие правила безопасности, но и постоянно работаем над их совершенствованием. Мы бережно относимся к окружающей среде и экологично ведем свою деятельность. Ценность вторая – надежные отношения с клиентом. Мы создаем долгосрочные отношения с клиентами. Мы ориентируемся на потребности клиентов в работе и делаем все, чтобы однажды, купив нашу продукцию, они стали постоянными клиентами и рекомендовали нас своим друзьям, знакомым и партнерам. Мы бережно относимся к доверию клиента и стремимся оправдать его. Ценность третья — доброе имя. Мы дорожим нашей репутацией, которую заслужили за годы упорной работы. Наши клиенты знают, технониколь это надежность и порядочность. Мы ценим такое отношение и понимаем, что наше доброе имя — наш капитал. Наши методы и способы реализации миссии должны быть этичными, а результаты труда должны работать на созидательные цели. Ценность четвертая — профессионализм и постоянное совершенствование. Мы считаем, что каждая работа должна осуществляться профессионалом и стремимся достигать такой экспертизы в своей ежедневной работе. Мы уверены, что настоящий профессионал должен постоянно развиваться и совершенствоваться в стремлении повысить свое мастерство. Ценность пятая. Сотрудники и командный дух. Каждый сотрудник компании крайне важен. Он привносит свой уникальный опыт, знания и умения в компанию, делает ее успешной и отличной от остальных игроков на рынке. Наша команда — это единый живой организм. Мы строим отношения на взаимном уважении и поддержке. Вместе решаем сложные задачи и добиваемся выдающихся результатов. Наша брендинговая маркетинговая политика связана с удобством и практичными решениями для покупателей, с предложением им оптимальных идей, отвечающих их потребностям. В брендинговой стратегии основная идея — мастерство. Каждый сотрудник – мастер своего дела. Вдумчивый, профессиональный, клиентоориентированный, уважительно относящийся к клиентам. Качество, сервис, мастерство – наши козыри и отличия на рынке. Внутри компании пропагандируются те же подходы. Мы уважительно относимся друг к другу, живем в сотрудничестве и взаимодействии, работаем с качеством у истока, не допускаем и не передаем брак во всех смыслах, дорожим репутацией. Двери топов открыты, каждый может открыто высказать свои идеи или замечания. Мы считаем претензии бриллиантами компании, они дают возможность улучшений. Решение проблем – задача каждого руководителя на своем участке свобода выражения циркуляции идей партнерское отношение к клиентам невозможно без доверия уважения и политики открытых дверей компания выпускает несколько корпоративных изданий журнал технологии и мастерства газету бизнес-подразделения минеральной изоляции каменный вестник газету бизнес-подразделения битумных материалов я и технониколь Газету бизнес-подразделения полимерной изоляции «ХПС-экспресс». Идеи корпоративных мероприятий. У нас традиционно проходит несколько корпоративных мероприятий. Конечно, Новый год отмечаем всем офисам, а это 250 человек. Каждый год по-разному. Из последних — кинолента, съемка фрагментов известных фильмов. Все участники делятся на команды, каждая получает сюжет который готовят в течение примерно 40 минут, репетируют вместе с режиссером, реквизит предоставляется. Получившийся отрывок снимают, быстро монтируют, озвучивают и в конце вечера показывают на большом экране. Успех невероятный. Далее награждение по номинациям за лучшую мужскую роль, кинооткрытие года и прочее. Ледовое шоу. Новый год на катке. Снимаем каток на Петровке, рядом ставим большой шатер, приглашаем кейтеринг. Вечерняя программа с песнями и плясками, номера от сотрудников, мастер-классы на катке с профессиональными аниматорами, соревнования. Глинтвейн, блины. Получилось очень душевно, люди до сих пор вспоминают. Опять 25. Концепция, перенесшая компанию на 20 лет вперед в 2042 год футуристические этюды, послания нынешнему поколению из будущего, подготовка видеопосланий, колонизация Венеры, межгалактический учебный центр, новостная лента будущего и многое другое. Среди подготовленных сотрудниками номеров особым успехом пользовались фрагменты мюзиклов «Офисное танго», «Бал вампиров». Также зимой обязательно проводим зимнюю спартакиаду. Всех приглашаем на лыжню на одной из спортбаз. Шатер, кейтеринг, соревнования, забег на лыжах, в том числе детский. Приглашаются сотрудники с семьями. Зимние забавы, аттракционы с ведущими, аниматорами, аквагримом и прочими радостями. Шашлык, медовуха. Осенью в честь дня рождения компании проводим акции «Дарить добро». Выбираем, кому и как будем помогать. Помощь городу, детям, инвалидам. И каждый год участвуем в социальном празднике для детей-сирот «День рождения Чебурашки». Это социальный проект, направленный на ориентацию детей в мире профессий. Помогаем детским домам. Наши подразделения годами шефствуют в некоторых детских домах, оказываем поддержку семьям в тяжелой жизненной ситуации и прочее. 23 февраля и 8 марта у нас проходят необычно. «Алиса в стране чудес». Офис превратился в зазеркалье. Много чудес и необычных сюрпризов. Игорный дом. Приглашали выездные бригады казино. Офис превращался в игорный дом. Лайнер. Все девушки-стюардессы. Посещение бункера на Таганке с обедом в стиле застолья генсеков в одном из ресторанов бункера. Баварская вечеринка. Проводили в немецком пивном ресторане с баварскими танцами и конкурсами. Топ-команда выезжает летом на регату, соревнуемся на яхтах. Пока прошли две в Хорватии и Турции. Каждое бизнес-подразделение проводит ежегодное собрание в выбранной стране мира. Часто после собрания организуются квесты. Корпоративное правило – после собрания – командообразующие мероприятия. Не каждое лето, но бывают велопробеги, аналог зимней спартакиады, только летом техника та же. Также в ноябре 2017 года в Сочи прошла конференция в честь 25-летия «Технониколь». Огромный список номинаций. Конференция планировалась как для партнеров, так и для сотрудников. Да, она была совмещенной, и это было свежо и очень здорово. Прошло с оглушающим успехом.